Глава пятая. Папа. Только некоторое время спустя я узнаю, как боролась психолог Маша с единогласным решением всей остальной комиссии принять меня на программу «НОА». Но тщетно. Видимо, комиссии понравились мои рассказы про унылых детей, мои общие знания о том, кто придумал, что земля вертится, математика, английский и треугольники с деревьями. Комиссия заключила, что я подаю большие надежды. Комиссия приняла решение. На роковой звонок ответила бабушка. «Камильфо!» — закричала она из кухни. «А ну, вылезай из чулана! Звонят из еврейского этого самого! Спрашивают какую-то Ребекку!» Слово «звонят» бабушка произносила с ударением на букву «О». «Алло!» — я взяла трубку. «Ребекка Зоя Прокофьева?» сказал приятный мужской голос. «Я уже давно поняла, что у всех евреев очень приятные голоса». «Ага», — ответила я с колотящимся сердцем. «С вами имеет честь говорить Антон Заславский, декан программы «НОА». «Ага», — сказала я. «С радостью сообщаю вам, что ваша кандидатура рассмотрена положительно». «Что это значит?» Не поверила я своим ушам. Это значит, что в сентябре вы вольны приступить к обучению в 10 классе Израильской школы-интерната. Дальше последовала тарабарщина, которую декан Антон Заславский расшифровал как «Деревня сионистских пионеров». «Серьёзно?» Я всё ещё не могла поверить. Но психолог сказала... «Какая психолог?» «Маша такая беременная». «А, да-да, не беспокойтесь, она уже в декрете, родила сына». «Я очень рада. Мы все очень рады. И за вас мы тоже очень рады. Готовьте документы, визу, справки, прививки, проходите медосмотр и консульскую проверку, и мы пошлём вам билет». «А куда?» «Что куда?» «В Израиль». «Я имею в виду, где находится эта деревня пионеров». «Она находится в городе Иерусалиме, столице Израиля», — улыбнулся голос из трубки. «Вам повезло. Вы будете учиться в пупе мира». «Я буду учиться в пупе мира!» — закричала я папе, подпрыгивая от счастья, когда мы встретились под памятником трагедии у оперы. Пока ждала папу, разглядывала своего любимого персонажа в этой скульптурной композиции — где все были опечалены ещё больше, чем дети на картинках на экзамене. Поверженный человек, которого затоптали все остальные участники трагедии, с распростёртой на пьедестале рукой, лежал прямо надо мной. Я всегда очень ему сочувствовала, потому что какие-то варвары постоянно отламывали ему пальцы, и он был не только несчастным по жанровому призванию, но его ещё и одесское быдло покалечило. Его столько же раз реставрировали, как и сам оперный театр, грозивший провалиться в катакомбы, но пользы от этого не было никакой. Чинили, а потом опять ломали. «Куда пойдём? На колоннаду или в поле-рояль?» — спросил папа, появившийся со стороны Ласточкина. Мы направились в поле-рояль, который был ближе. «Меня приняли, ты представляешь? Меня приняли!» Кто бы сомневался буркнул папа и сел на скамейку напротив маленькой бронзовой нимфы с чашей, которая в причудливом изгибе склонилась над миниатюрным гротиком и поливала водой его уступы. Поле-рояль я обожала. Именно там папа впервые снял боковые колеса с моего первого велосипеда «Зайка-3». Папа бежал следом за мной, поддерживал, потом отпустил, руль елозил, но в итоге я выровнялась и поехала. Сама доехала до трагедии, а потом даже и до комедии, которая чуть поодаль. Давно я об этом не вспоминала. Всё дед да дед. Папа будто стёрся из моих детских воспоминаний. Да чего странно. В поле рояля было тихо, потому что он был замкнут домами со всех сторон. Никто не кричал и не шумел, и даже развешанное за окнами бельё не шелестело, потому что здесь всегда было безветрено. «Ты не сомневался, что меня примут?» — удивилась я. «Нет», — сказал папа. «Разве что тебя бы не приняли из-за меня». «Почему?» — обиделась я на папу за папу. «Потому что я всячески пытался испортить тебе картину личности на моём интервью с психологом». «Ты мне не рассказывал, что и тебя собеседовали». «Ты тоже был у психолога Маши?» «Нет, я был у психолога Саши». «Это тётя?» «Дядя. Такой, с козлиной бородкой и мелкими очками». «И что ты ему про меня наговорил?» «Какая разница, раз тебя всё равно приняли?» «Видно, этот Саша — никудышный психолог». «Да и Маша тоже, судя по всему, не ахти. Дурацкая у них профессия — сидят, уши развесили и ухукают». «Никакого полёта мысли!» Папа посмотрел на нимфу. «Тебе известно, Камильфо, что в Израиле нет памятников?» «Как?» — воскликнула я, не веря своим ушам. «Мне уже давно пора было усвоить, что евреи — инопланетяне, живущие в каком-то фантастическом мире, в котором действуют только им одним известные правила, для нормальных людей непонятные. А вот так!» Твои евреи считают памятники святотатством. Не сотвори себе кумира. Закон у них такой. но ну, в общем, они правы. Только как ты там будешь жить без своего дюка?» Тут я опять удивилась, потому что впервые подумала о том, сколько всего мне придется оставить позади. А еще потому что и представить не могла, будто папа знает о моем увлечении дюком. Я немного смутилась, Но открытие было не лишено приятности. «Я возьму дюка с собой», — решительно сказала я. «Это как?» «А вот так». «Жан-Арман Дюплесси де Решелие не еврей, а француз, к тому же герцог. У него нет права на репатриацию в Израиль». «Сам ты, Жан-Арман. Жан-Арман — это который в мушкетёрах. А наш дюк — Арман Эммануил», — блеснула я вундеркинством. Я на нём поженюсь, и тогда он получит это право». «Господи, Камильфо, ты же взрослый человек, а в голове у тебя мысли пятилетней девочки. Поженюсь. Как ты там будешь жить одна, горь то моё?» В этот момент папа был очень похож на бабушку. Я хихикнула. «Ничего смешного в этом нет. Я идиот, что отпускаю тебя одну неизвестно куда». «Ничего ты не идиот. Очень даже да». Папа с глубокой печалью посмотрел на меня. «Почему же ты меня отпускаешь?» Спросила, и миг спустя, к собственному недоумению, поняла, что больше всего на свете мне хотелось, чтобы, несмотря на моё зло и мечты о приключениях, папа бы меня никуда не отпустил. А может быть, я поняла это намного позже? Трудно сказать. «Я тебя отпускаю», — невесело улыбнулся папа, «по той же причине, по которой твои бабушка и дедушка, те другие, которые мамины родители, позволили маме остаться в Одессе, а ей было семнадцать лет. Они могли настоять, если бы захотели, и увезти её с собой, вопреки её желанию. Понимаешь?» «Нет», — призналась я и немножечко задрожала, хоть в поле рояле никогда не бывало ветра. Папа меня приобнял и потрепал по голове, как будто мне в самом деле было пять лет. «Не понимаешь. Видишь ли, взрослый человек, Зоя Олеговна Прокофьева по папе, трахтман по маме, если родители будут стоять на пути своих детей, дети так и будут всю жизнь жить с родителями, как я со своими». Папа вздохнул. И я поняла, что чем ближе был тот Израиль, тем дальше становилась от меня моя собственная семья, о которой я совершенно, абсолютно, вообще ничегошеньки не знала. «Па, ты что, жалеешь о том, что всю жизнь живешь с бабушкой и дедом? Они же нас воспитали?» «Вот именно», — вздохнул папа еще тяжелее. «Что именно?» «То, что все сложно, Зоя, и запутанно». «Жизнь — это тебе не Дюма». «Что ты привязался ко мне со своим Дюма? Я вообще-то предпочитаю Диккенса и сестёр Бронта. Кроме того, у Дюма тоже всё сложно и запутано». «Да ты шо?» — улыбнулся папа и закурил. «Я тоже когда-то думал, что Атос не прав и мечтал спасти Миледи от казни. Я сильно оживилась и забыла про пуп мира. Серьёзно?» «Очень серьёзно. Ты что, думала, я с пяти лет тетрадки проверяю и уравнение на доске решаю?» «Знаешь что, Камильфо, чем старше ты будешь становиться, тем меньше будешь понимать. Так что привыкай». Я пропустила мимо ушей последние папины фразы, поскольку вопрос правоты Атоса не давал мне покоя вот уже пять лет. «Кто же прав в истории с Миледи?» «А ты как думаешь?» Понятия не имею. С одной стороны, некрасиво убивать женщину всей компанией, но с другой стороны, она была редкостной гадиной. А с третьей стороны, гадиной её сделали обстоятельства. Так что, Камильфо, ни при каких обстоятельствах не становись редкостной гадиной, и вопросов сразу станет меньше. Простая математика. «Папа», — спросила я, — «что я буду делать в том Израиле, если памятники мне нравятся больше, чем люди. «Оживлять памятники», — ответил папа, — «и узнавать людей». «Вставай, Зоя Олеговна, пойдём прогуляемся до Грифона через академика Глушко». «Фу, я его ненавижу». «Ничего страшного, его совсем скоро не станет, попомни мои слова». И мы пошли с папой в уголок старой Одессы. По Карла Маркса екатерининской сновали люди, тянулась очередь в гастроном, в витрине булочной было пусто, но всё равно из дверей пахло бубликами. Нафуфлыженные женщины выходили из парикмахерской. Мы поплевались на потёмкинцев, подмигнули дюку, прошлись по бульвару до Глушко и не удостоили его своим вниманием. Потом постояли немного на колоннаде, понаблюдали за подъёмными кранами и большими лайнерами на рейде. Спокойное синее море покачивалось под спокойным безоблачным небом. Чайки, покрикивая, кружились над катерами. Мы замерли вместе с кучей туристов аккурат посередине тёщиного моста и в который раз ухнуло сердце, когда мост зашатался. А в укромном тенистом уголке с высокой беседкой Мостиком над ничем и мраморным памятником какой-то женщине обретался прекрасный чёрный грифон. Я его погладила по зубам и по когтям на счастье и, сама того не зная, попрощалась. «Зоя», — сказал папа, облокотившись об основании беседки, «всё будет, Камильфо, вот увидишь», — и закурил сигарету. «Больше?» Я никогда не гуляла с папой по Одессе.